Глава 6. Якубу остается лишь проститься с Ольгой Шкретой, но прежде хочется еще пройтись напоследок по парку и ностальгически полюбоваться деревьями, похожими на языки пламени. Он вышел в коридор в ту самую минуту, когда за собой закрывала дверь противоположной комнаты молодая женщина. Ее высокая фигура привлекла его внимание». Когда она повернула к нему лицо, он изумился его красоте. «Вы знакомая доктора Шкреты?» — спросил он. Женщина приветливо улыбнулась. «Откуда вы знаете?» «Вы вышли из комнаты, которую доктор Шкрета использует для своих друзей», — сказал Якуб и представился. «Очень приятно. Я Климова. Пан доктор поселил здесь моего мужа. Я как раз ищу его». «Он, наверное, с паном-доктором. Не подскажете, где я могла бы найти их?» Якуб смотрел в лицо молодой женщины с неутолимым наслаждением, и у него мелькнула мысль снова, что, поскольку он здесь последний день, каждое событие приобретает особый смысл и становится символическим посланием. Но что говорит ему это послание?» «Я могу проводить вас к доктору Шкрити», — сказал он. «Я была бы вам очень благодарна», — ответила она. «Да что говорит ему это послание?» «Прежде всего, что это только послание и ничего больше. Через два часа я Якуб уедет, и это прекрасное создание исчезнет для него навсегда. Эта женщина пришла и видеть ему образ отречения». Он встретил её лишь за тем, чтобы понять, что она никогда не будет принадлежать ему. Он встретил её как образ всего того, что он, уезжая, теряет. «Удивительно», — сказал он. «Сегодня я буду беседовать с доктором Шкретой, верно? В последний раз в жизни». Но послание, которое приносит ему эта женщина, говорит о чём-то большем. Оно пришло в последнюю минуту возвестить ему о красоте. Да, о красоте. И Якуб едва ли не с испугом осознал, что по существу он не имел ней никакого понятия, что пренебрегал ею и никогда ради нее не жил. Красота этой женщины завораживала его. У него вдруг возникло ощущение, что во всех его решениях всегда была какая-то погрешность, что он забывал учитывать нечто важное в жизни — Ему показалось, что, зная он эту женщину, его решения были бы иными. Почему это вы будете беседовать с ним в последний раз? Я уезжаю за границу. И надолго. Нет, не то чтобы у него никогда не было красивых женщин, но к их очарованию он относился как к чему-то сопутствующему. То, что толкало его к женщинам, было жаждой мести, тоской неудовлетворенностью, а подчас жалостью и состраданием. Женский мир сливался у него с горькой драмой этой страны, где он был преследователем и преследуемым, и где пережил много раздоров и малой идиллии. Но эта женщина вдруг предстала перед ним, отделенная от всего этого, отделенная от его жизни. Она пришла откуда-то извне, она явила себя. И явила себя не только как красивая женщина, но и как красота сама по себе, и сообщила ему, что и здесь можно было жить иначе и во имя чего-то другого, что красота больше справедливости, что красота больше правды, что она реальнее ее, бесспорнее и даже доступнее, что красота надо всем прочим и что в эту минуту она потеряна для него навсегда что она пришла явить ему себя в последнюю минуту лишь за тем, чтобы он не думал, что познал всё и прожил здесь свою жизнь, исчерпав до дна ее возможности. — Завидую вам, — сказала она. Они шли вместе по парку, небо было голубым, кусты — желтыми и красными. И Якубу снова представилось, что это образ огня, в котором сгорают его прошлые истории, воспоминания и обстоятельства. Вам нечему завидовать. В эту минуту мне кажется, что я не должен был бы никуда уезжать. Почему? В последнюю минуту вам здесь понравилось? Вы мне понравились. Вы мне ужасно понравились. Вы невероятно красивы. Он высказал это, даже не ведая, как, и тут же мелькнула мысль, что он может говорить ей всё, ибо через несколько часов его здесь не будет, и его слова не возымеют никаких последствий ни для него, ни для неё. Эта нежданно обретенная свобода опьяняла его. Я жил как слепой, как слепой. Впервые сегодня я понял, что существует красота — и что я проворонил ее. Она сливалась у него с музыкой и картинами, с тем царством, в которое он никогда не вступал. Она сливалась у него с разноцветными деревьями вокруг, и он уже не видел в них ни посланий, ни смыслов, образ огня или сгорания, а прозрел лишь экстаз красоты, загадочно пробужденный касанием ее стоп ударом ее голоса. Я сделал бы всё для того, чтобы завоевать вас. Я хотел бы всё бросить и прожить свою жизнь иначе, лишь ради вас и для вас. Но я не могу, поскольку в эту минуту меня, по существу, здесь уже нет. Я должен был уехать ещё вчера, сегодня я здесь, лишь в качестве собственного опоздания. Ах, да, только сейчас он понял почему он должен был встретить ее. Эта встреча произошла за пределами его жизни, где-то по другую сторону его судьбы, на обороте его биографии. Но тем раскованнее он говорил с ней, пока, наконец, не почувствовал, что все равно не сможет сказать ей то, что хотел бы. Он коснулся ей руки и указал. «Здесь принимает доктор Шкрета. Поднимитесь на второй этаж». Пани Климова долго смотрела на Якуба, и он впивал ее взгляд, влажный мягкий, как даль. Он еще раз коснулся ей руки, повернулся и пошел прочь. А, оглянувшись, увидел, что пани Климова стоит и смотрит ему вслед. Он оглянулся еще несколько раз. Она все стояла и смотрела ему вслед.